Ножи. Пластающий, полосующий, уже суетился нож. Вопрос всех интересующий, решить он был очень гош. Решения сразу найдутся, пройдутся легко рубежи, Когда ножи сойдутся, когда разойдутся ножи. Уже надоело мерить в семь по семь раз, И все хотелось отрезать хотя бы один раз. Раз, но чтоб по-живому, и чтобы твердой рукой К решению на живому склонялся род людской. И вспомнили даже в Библии среди прочих иных идей И резали, и били, и уничтожали людей, И без большого усилия учености толпы Нарекли насилие повитухой судьбы. Как только обоснование формулировку нашли, Вырезали до основания, до тла сожгли.